Дела фермы беру на себя. Мы с мистером Макартуром ничего конкретного не обговаривали, но по мере того, как он постепенно устранялся от управления фермой, его обязанности брала на себя я. В сравнении со скромным хозяйством дедушки, здесьнее было гигантским предприятием, и на первых порах меня охватывал ужас от того, сколько всего нужно понимать. Я не имела ни опыта, ни уверенности в собственных суждениях, Плохо знала работников и не представляла, как завоевать у них авторитет. Но я была не одна. Каждое утро ко мне приходил Ханна потом миссис Браун. Почтительно стоя возле стола, за которым я сидела, они рассказывали обо всем, что требовалось, а я, словно ученица, записывала за ними, составляя список дел. Зачем присмотреть, на что выделить деньги, что запланировать, какие проблемы решить? Миссис Браун и Уильям Ухана Фордо. Я никогда не говорила, что мне известен их секрет. Их личная жизнь меня не касалась. Но они знали, что я в курсе. И эта тайна крепче связывала нас троих, согревала своим теплом, как добрый друг. Поначалу, вооружившись списками и расчетами, я приходила к мистеру Маккартуру, чтобы спросить совета или получить одобрение. Но он лишь бегло просматривал бумаги, не проявляя интереса. И я стала обращаться к нему все реже и реже. Время от времени, чтобы напомнить мужу, как это утомительно управлять фермой, я притворялась, будто стою перед выбором. Он был вынужден слушать, пока я излагала ему нескончаемые подробности. Я видела, что он нервничает, ждет, не дождется, когда я закончу. Дела фермы интересовали его не больше, чем семейство мотыльковых. Жена фермера какой я могла бы стать, причем столь прекрасно обученная дедушкой, на цыпочках выступила из-за спины супруги джентльмена. Время, проведенное с мистером Доузом, показало мне, что я люблю сложные задачи, люблю преодолевать трудности. Будучи хозяйкой фермы Элизабет, я каждый день сталкивалась с раздражающими проблемами. Но каждая новая проблема напоминала о предыдущей, которая была благополучно разрешена. Проблемы, конечно, раздражали, но безделье было бы смерти подобно.